Сороковое. Проснуться в другом мире. Айрис проснулась, как только забрежил рассвет. Она лежала, прижавшись щекой к груди Романа, а он обнимал ее, равномерно дыша во сне. Когда прошло первое потрясение от того, как же приятно прижиматься к нему, Она поняла, что ее лицо и руки холодны, как лед, хотя под одеялами, которыми были укрыты они с Романом, жарко, как в печке. «Слишком холодно для конца весны», — подумала Айрис, осторожно поднимаясь. Девушка подошла к окну и отодвинула штору, чтобы выглянуть на улицу. Там не было ни одного солдата, которые должны были охранять эту часть города. Мир казался серым, Поблекшим и пустым, словно покрытый инеем. Кит! Настойчиво позвала она: Кит, вставай! Роман застонал, но она услышала, как он садится. Айрис. Что-то не так. Как только она произнесла эти слова, вдали послышались крики. С высоты второго этажа она не смогла разглядеть, что вызвало переполох и повернулась к роману. Нам нужно одеться и спуститься вниз. Может, Марисоль что-то знает? Ты меня слышишь, Кит? Роман смотрел на нее, как ослепленный. Она стояла перед ним обнаженная, одетая только в утренний свет. «Нам нужно одеться», — повторила она и бросилась собирать одежду, разбросанную по всей комнате. Он так и сидел на постели, наблюдая за ней застывший, словно она его заколдовала. Арис подхватила его комбинезон и ремень и помогла подняться. Одеяло, укрывавшее Кита, до пояса упало — «Он само совершенство», — подумала она, ахнув. Роман смотрел, как она изучает его тело, и его щеки покраснели. Когда она, наконец, подняла взгляд к его глазам, он прошептал. «У нас есть время?» «Я не знаю, Кит. Он разочарованно кивнул и потянулся за комбинезоном. Айрис помогла ему одеться, быстро застегнула пуговицы и затянула ремень. Жаль, что времени не было. Ей хотелось, чтобы они могли проснуться медленно дрожащими руками она пыталась застегнуть бюстгальтер. Роман подошел помочь, и она почувствовала на спине его теплые пальцы. Он застегивал пуговицы на ее комбинезоне, когда в дверь постучали. Айрис, Роман, Марисоль просит нас спуститься в кухню. Не трогайте шторы. Замеченные тралы, они летят к нам. Да, мы уже идем. Отозвалась Айрис. Кровь похолодела. Сирены не звучали. И тут она с содроганием вспомнила, что Кловер Хил пал. Роман закончил с пуговицами и застегнул на ней ремень. Потом они быстро зашнуровали ботинки. Идем, сказал Роман так спокойно, что страхи Айрис улеглись. Взявшись за руки, они спустились по лестнице. Девушка видела, что нога еще беспокоит Романа, хотя он и пытался это скрыть. Он чуть прихрамывал, когда они шли на кухню. «Сможет ли он бежать по улицам и перелезать через баррикады?» Айрис отогнала эту мысль, и они сели за стол к Этти. «Доброе утро!» — сказала Этти. Сирень мурлыкала у нее на руках. «Надеюсь, голубки, вы хорошо отдохнули?» Айрис кивнула. Только она хотела поблагодарить Этти за вчерашнюю помощь, как дом вдруг содрогнулся до самого основания. Оглушительный грохот сотряс стены и землю — И Айрис упала на колени, зажимая уши. Она даже не помнила, как вырвала руку из ладони Романа. Не помнила, пока он не опустился на колени за спиной и не прижал ее к груди. Кит что-то говорил ей на ухо. Его голос звучал тихо и успокаивающе. «Мы справимся. Дыши, Айрис. Я здесь, и мы справимся. Дыши». Она попыталась выровнять дыхание, но легкие словно заперли в железную клетку — Руки и ноги покалывало, сердце колотилось так сильно, что угрожало расколоть грудь. Но постепенно она начала ощущать присутствие романа то, как глубоко и спокойно поднимается его грудь, прижатая к ней. Понемногу она начала копировать ритм его дыхания, пока звезды в глазах не потускнели. Эти Марисоль. Эти имена вспыхнули в ее разуме точно искры, и она подняла голову, осматривая кухню. Этти стояла на коленях прямо напротив, сжав губы в тонкую линию, а сирень вопила от страха. Все дрожало. Со стен сыпалась штукатурка, полка с кастрюлями тряслась, связки растений начали падать, чайные чашки разбились на полу. «Марисоль!» — выдохнула Айрис, протягивая руку к Этти. «Где Мари?» Упала еще одна бомба. Грохот раздался совсем рядом, потому что дом затрясся еще сильнее до самого фундамента. Балки на потолке застонали, штукатурка начала падать кусками. Гостиница вот-вот рухнет и похоронит их заживо. Страх прожег Айрис насквозь, как раскаленный уголь. Она дрожала, но дышала в одном ритме с Романом и отчаянно сжимала руку Этти. Закрыв глаза, она представила вчерашний вечер — Свадьбу на огороде, цветы в волосах, ужин при свечах, смех и сытную еду. То ощущение тепла, как будто она, наконец, обрела семью. Обрела место, где она чувствовала себя своей. Дом, который теперь грозил рухнуть. Арис открыла глаза. Марисоль стояла в нескольких шагах от них. На боку у нее висел револьвер в кабуре, а в руках она держала сумки, собранные на случай бегства». На ней было красное платье, резко контрастирующее с длинными черными волосами. Она замерла, как статуя, глядя вдаль, когда дом затрясся в третий раз. Дождем посыпалась пыль, окна затрещали. Стол и стулья сдвинулись, словно по земле топал великан. Но Марисоль не шевелилась. Наверное, она почувствовала, что Айрис на нее смотрит. Посреди хаоса и разрушения их взгляды встретились». Марисоль медленно опустилась на колени рядом с Романом и Этти. Их тела образовали треугольник на кухонном полу. «Не теряй веры», — сказала она, прикоснувшись к лицу Айрис. «Этот дом не рухнет. Он не упадет, пока я в нем». Взорвалась еще одна бомба. И все же, как и обещала Марисоль, гостиница содрогнулась, но не обрушилась. Айрис снова закрыла глаза. Стиснув зубы, она представляла себе огород и жизнь, которая в нем росла. Маленькие хрупкие на вид растения, которые с каждым днем все больше распускались, представила этот дом с его множеством комнат и бесчисленными людьми, которые находили здесь приют. Любовь, в которой была пропитана эта земля. Зеленую дверь замка, повидавшую осады в былые времена. То, как сияли звезды, если залезть на крышу. В мире снова царилась тишина. Тяжелая, пропитанная пылью тишина — в которой Айрис осознала, что стало теплее. Сквозь щели в стенах засиял яркий свет. Она открыла глаза. Марисоль стояла посреди разрухи, глядя на наручные часы. Время казалось искаженным, Секунды утекали сквозь пальцы, как песок. «Оставайтесь здесь», — сказала Марисоль спустя то ли две минуты, то ли целый час. Она смотрела на своих постояльцев, и в глазах у нее горело темное пламя. «Я скоро вернусь». Айрис была слишком потрясена, чтобы говорить. Эти с романом, наверное, тоже, потому что молчали. Марисоль вышла. Айрис! сказала Эти через некоторое время натянутым голосом. Айрис, мы не можем! Мы должны. Им нельзя было выпускать Марисоль из виду. Они должны ее защищать и увести их грузовику в целости и сохранности. Они должны исполнить клятву. Надо идти за ней, сказала Айрис. Теперь, когда была задача, на которой нужно сосредоточиться, ей удалось взять мысли под контроль. Арис встала и позволила Роману помочь ей, когда споткнулась. Колени казались ватными, и она сделала несколько глубоких вдохов. «Где нужно искать в первую очередь?» Этти стояла, поглаживая недовольную сирень. «Киган разместилась на холме, да?» «Верно». «Давай начнем оттуда. Только сначала пристрою сирень куда-нибудь в безопасное место». Айрис с Романом подождали в прихожей, пока Этти закрывала кошку в комнате наверху. Луч света, пробившийся сквозь трещину штукатурки, упал на грудь Айрис. Передняя дверь висела на петлях, и Роман со скрипом открыл ее. Айрис не знала, что окажется за порогом, но все равно вышла в залитый солнцем и окутанный дымом мир. Большинство домов на Хай-стрит не пострадали, если не считать разбитых окон. Но чем дальше Арис с Романом и Эти углублялись в город, тем больше видели повреждений, принесенных бомбами. Некоторые дома были полностью разрушены, превращены в груды камня, кирпичей и блестящего стекла. В некоторых начались пожары, и пламя лизало деревянные стены и соломенные крыши. Все казалось нереальным, как во сне, где реальность искажается. Айрис обходила баррикады и солдат, которые либо стояли на своих постах, либо тушили пожары. Она вглядывалась в клубы дыма с замершим сердцем, пока Роман не подвел ее к подножью холма. Их холма. Она почувствовала, что Кит крепче сжал ее руку и взглянула на то, что осталось. Холм разбомбили. Посреди улицы была воронка. Дома превратились в груды обломков. Непрерывно валил дым, сливаясь с облаками и превращая дневной свет в грязную мглу. С холма открывался вид на Авалон, и казалось, что в разрушениях была какая-то закономерность, как будто Дакар плел паутину из руин. Чем дольше Арис смотрела на линии уцелевших домов и ячейки обломков между ними, тем более странным казалось ей это зрелище. Она сирилась понять, почему один дом устоял, а соседний оказался разрушен до основания. Но, прищурившись, она практически увидела линии, пути, которые защищали от бомб. Гостиница Марисоль стояла на одном из них. Айрис пришлось отвлечься от этого странного наблюдения. Она выпустила руку Романа, чтобы помочь раненым. На булыжной мостовой лежало столько людей, что и не сосчитать — Они стонали от боли. К горлу Айрис подступил комок, и на миг она запаниковала, но потом увидела на дороге Киган. Капитан шла с кровоточащей раной на лице, но была вполне живой. Карис вернулась решимость. Она опустилась на колени перед ближайшим солдатом и прижала палец к его шее. Он уставился в небо распахнутыми глазами, кровь текла из раны на груди, заливая мостовую. Он был мертв. И Айрис, сглотнув, перешагнула через выбившиеся из мостовой булыжники к следующему солдату. Это была жива, но ее нога оказалась сломана ниже колена. Рядовая пыталась подняться, словно не чувствовала боли. «Просто полежи немного», — сказала Айрис, беря ее за руку. Раненая прерывисто выдохнула. «Мои ноги! Я их не чувствую!» «Ты ранена, но помощь уже близка». Айрис снова подняла голову и увидела, как Киган помогает медсестрам поднять на носилки раненого. А потом мелькнуло красное платье Марисоль, которое помогала врачу в белом халате. Этти бежала вверх по холму к медсестре, которая звала на помощь, а Роман в нескольких шагах от Айрис бережно вытирал грязь и кровь с лица солдата. Этого Айрис не ожидала. Она ждала осады или нападения, ждала стрельбы на улицах и взрывов гранат, Она не верила, что Дакар пошлет Эйтралов с бомбами. «Война с богами совсем не то, чего ожидаешь». «Мои ноги!» — хрипела раненая. Тарис крепче сжал руку девушки. «Врачи и медсестры уже идут. Держись, еще немного. Они почти здесь». Но между ними и медиками была баррикада и бесчисленные тела, хотя врачи методично продвигались по улице. «Она потеряла слишком много крови», — прошептал ей на ухо Роман. Айрис повернулась к нему. Роман стоял рядом на коленях, глядя на искалеченную ногу девушки, потом подвинулся к солдату, снял с него ремень и стал туго перетягивать левое бедро раненой. По спине Айрис пробежал холод. Руки и ноги вдруг снова заледенели. Она боялась, что впадает в шоковое состояние. «Пойду посмотрю, можно ли достать для нее носилки», — сказала Айрис, поднимаясь. «Побудешь с ней, Кит?» Роман разомкнул губы, будто хотел возразить. Айрис знала, что он думает, почему хмурится. Он не хотел, чтобы между ними было хоть какое-то расстояние. Но раненая стонала и начала биться, поэтому Кит быстро занялся ею, заговорил успокаивающим тоном и взял за руку, чтобы помочь справиться с болью. Айрис начала подниматься на холм. Ей нужны были носилки. Сошла бы даже доска, хоть что-то, на чем они с Романом смогут отнести раненую в госпиталь. Может, поискать среди обломков? Или вытащить доску из баррикады? Она неуверенно остановилась перед баррикадой, хотя внутренний голос ревел, подгоняя поспешить. Краем глаза она заметила раненого солдата, который согнулся и плакал, зовя маму. Его мучения пронзили Арис насквозь, и она решила вытащить доску из баррикады. Не было времени искать медсестер и врачей, которые и без того по горло заняты. Не было времени искать носилки. Она начала дергать конструкцию, намереваясь вытащить какую-нибудь доску. Девушка не заметила теней и не почувствовала холода, пробившихся сквозь дым. Она была так решительно настроена высвободить доску, что не заметила, как стих ветер. А булыжная мостовая покрылась инеем. «Лежать! Лежать! Лежать!» Эта команда прорезала мглу и хаос словно ножом. Арис замерла и подняла взгляд к небу. Поначалу ей показалось, что сгущаются тучи, что надвигается гроза. Но потом она увидела в меркнущем свете крылья. Длинные, зубчатые, прозрачные. Увидела чудовищные белые тела, когда они подлетели ближе почти к самому городу. «Она еще никогда не видела Эйтралов, никогда не была к ним так близко. Даже когда лежала на поле с Романом, они не подлетали настолько близко, чтобы можно было почувствовать вонь разложения и смерти от их перьев, ощутить взмахи их крыльев». «Лежать и не двигаться!» Снова прозвучала команда. Это был голос Киган, хриплый и слабый, но тем не менее достаточно мощный, чтобы всех вразумить. Арис развернулась, отчаянно исчез взглядом Романа. Она нашла его в нескольких шагах, он стоял замерев, но было ясно, что он шел к ней. Между ними лежали раненые солдаты и обломки, загораживая путь. Его лицо было бледным, глаза широко распахнуты. Айрис еще никогда не видела его таким испуганным и подавила искушение ринуться к нему. «Не шевелись, Айрис», — одними губами прошептал он. Она сделала глубокий вдох, и её руки дернулись. а твари подлетали все ближе. Теперь в любую минуту, в любую минуту они будут над головой. «Мама!» Простонал солдат рядом с ней, раскачиваясь на пятках. «Мама!» Айрис с тревогой глянула на него. Роман тоже, на его виске пульсировала жилка. «Ты должен молчать», сказала она солдату. «И перестать стонать». «Мне нужно найти маму!» Хныкал парень, он пополз по развалинам. «Мне нужно домой!» «Ложись!» Закричала Айрис, но он не слушал. Она видела свое дыхание, слышала пульс в ушах. «Пожалуйста, не двигайся!» На нее упала тень крыльев, в холодном воздухе повеяло вонью разложения. «Это конец», — подумала Айрис и посмотрела на Романа, стоявшего в пяти шагах от нее. «Он был так близко, и все же до него не дотянуться!» Она представила их будущее. Все, что хотела делать с ним. Все, что хотела с ним испытать. Все, что теперь никогда не испробует. «Кит!» — прошептала она. Вряд ли он слышал, но она надеялась, что он почувствует в своей груди силу ее шепота, почувствует, как глубока ее любовь к нему. Что-то маленькое и блестящее падало из облаков — Но Айрис не позволила этому предмету отвлечь ее от романа. Она удерживала его взгляд, ожидая, когда между ними упадет бомба.